Глава 18, Следующим вечером, возвращаясь с детьми от Полины, я увидела Роберта, выходящим из подъезда моего дома в момент, когда мне оставалось всего несколько шагов до него. Он тоже не заметил меня сразу, а когда увидел, сразу же остановился. «Роберт?» Я не скрыла своего удивления. «Что ты здесь делаешь?» «Просто проходил мимо. Хотел предложить тебе пропустить по бокальчику. Это твои дети?» Заулыбавшись, он посмотрел на стоящего, ближе к нему Тэна. Но шустрый Тэн сразу же спрятался у меня за ногой. «У тебя ведь есть мой номер телефона», — насторожилась я. «Я потерял свой мобильный, а вместе с ним и всю телефонную книгу. Прости, тебе неприятно, что я решил зайти без предупреждения, да?» Он поморщился. «Что ж, бывает...» Я про телефон. Джои начал настойчиво тянуть меня за руку. «Ладно, Роберт, мне пора». «Сегодня никак. Позвони мне позже, обсудим удобное время». «Хорошо». Поджав губы, спокойно отнёсся к моему предложению он, я же, сжав руки мальчишек покрепче, зашла с ними в подъезд, как вдруг, остановившись у лифта, почувствовала, как моё сердце неожиданно ёкнуло. «Роберт ведь сказал, что потерял мой номер вместе со своим телефоном, поэтому и пришёл сегодня сюда. Так как он собирался мне позвонить? Я ведь ему свой номер заново не давала». Почувствовав, как по моей спине пробежал холодок, замерзший где-то в области затылка, я обернулась, но за панорамными окнами подъезда Роберта уже не было. И миссис Адамс, как назло, не было на её рабочем месте. Я вновь перевела взгляд на дёргающего меня за руку Джоуи и попыталась восстановить своё сбившееся дыхание. Он мне не позвонит, это очевидно. Просто забыл, что потерял мой номер и оговорился. Такое случается с людьми. Взяв Джои на руки, я позволила Тену войти в лифт самостоятельно. Мне просто показалось. Не стоит заострять внимание на пустяках. «Значит, вы с Дарианом подружились?» — задумчиво произнесла Полина, потушив свою сигарету в моей пепельнице. «Да», — отозвалась я с балкона, на котором расставляла только что купленные живые цветы в горшках. «В этой квартире никогда прежде не было цветов». «Что?» Я спрашиваю, связано ли как-то появление цветов с твоим настроением. «А почему бы и нет?» — не понимающе пожалуй, плечами я. «По-моему, очень красиво. Главное, Джоу и Стэном к ним не подпускать, чтобы они их не съели». Полина задумалась над чем-то, и прошло ещё несколько минут прежде, чем я захотела вновь её окликнуть. «Хьюи и Эсми женятся уже в эту субботу. Так что у меня осталось три дня. Считай сегодняшние, чтобы определиться с подарком». Может быть, что-нибудь посоветуешь? Я буду дарить им два 200 граммовых слитка платины. Хочешь, присоединяйся к моему подарку? Нет, уж я лучше просто деньги подарю. Сдвинула брови я, пытаясь не думать о том, сколько может стоить один такой слиток. Думаю, 1000 долларов из своего бюджета на август я смогу выделить, чтобы сходить на свадьбу любимого брата. Может быть, даже 2000. Продолжая равнять горшки с цветами, я думала о состоянии своих сбережений даже не подозревая, что Полина сверлит мою спину внимательным взглядом. После того, как мы с Дарианом встретились в баре, мы больше не пересекались, но однажды созвонились. Дариан хотел уточнить, какую из предложенных им рекламных организаций, об обеих из которых я не имела ни малейшего представления, я предпочла бы для своего клуба. Мне пришлось признаться, что в данном вопросе я ничего не смыслю после чего я с лёгкой душой возложила решение этой задачи на плечи Дариана. После улаживания этого вопроса мы полминуты посмеялись с нашей последней встречи, и Дариан попрощался со мной прежде, чем я успела сообразить, что наш разговор закончен. Больше мы не состыковывались. Пятый день августа выдался на редкость нежным днём. Никаких ветров, последнее время продувающих Британию насквозь, ни малейшего намёка на дождь. Идеально сбалансированная температура воздуха. Ни холодно, ни жарко. Золотая середина. Я прибыла на место проведения свадьбы за полчаса до появления молодожёнов. Хьюис и с Эсми решили обвенчаться в маленькой деревенской часовне, расположенной в часе езды от Лондона. И в этой же деревне, в съёмном охотничьем поместье, организовать банкет на 57 персон. Не знаю, когда в последний раз видела в сборе максимальное количество знакомых мне людей. Но этот день отличился разнообразием лиц. И больше всего меня удивили не Байрон, сокруглившийся над, который до родов оставалось всего каких-то пара месяцев, и не мистер Гудман с Коко, рука которой была перебинтована из-за растяжения, и даже не Даррен и Паула Рассела, решившие взять с собой на свадьбу всех трёх своих дочерей погодок. Больше всего меня удивило присутствие Раконеры. Той самой Раконеры-стриптизёрши, дочери Элизабет, с которой когда-то встречался Генри. Оказалось, что она является лучшей подругой Эсми, что было неудивительно. Элизабет когда-то чуть не облапошила отца Эсми, живущего по соседству, за что даже получила 10 часов общественных работ. Зато их дочери с тех пор стали не разлей вода. Мы с Раконерой увидели друг друга сразу по моему приезду, даже поздоровались взглядами, однако пересеклись мы уже после церемонии венчания, во время фуршета. Я сидела на окованной белоснежной лавочке с высокой спинкой и наблюдала за тем, как Хьюи с Эсми фотографируются в фотозоне с пятилетней Бонни и первой свекровью Эсми. Дочь Эсми заметно подросла и отрастила кудряшки. Мать же первого мужа Эсми, как и рассказывал мне Хьюи, и вправду оказалась весьма располагающей к себе женщиной пенсионного возраста. Но, к сожалению, по её худобе и впалым щекам можно было определить тяжёлое состояние её здоровья. Смотря на то, как Бонни руководит процессом съёмки и как Хьюи профессионально позирует, я ощущала, как моя грудная клетка судорожно сжимается от радостной боли. Хьюи выбыл из жизни на целое десятилетие. Он потерял несправедливо много. И вот теперь, спустя два с половиной года со дня своего пробуждения, он, красивый и абсолютно здоровый 26-летний парень, женится на любимой женщине, принимая в своё сердце ее её пятилетнюю дочь. Я не могла насмотреться на его идеальный чёрный смокинг, на его широкие плечи, на его ослепительную улыбку. Это ведь и была моя мечта. Счастливый Хьюи, а рядом с ним наша мама, которая вовсе не умерла в тот страшный день. Не хватало только Джереми и Беллы. Их не вернёт никакое чудо. Все чудеса выпали на долю мамы и Хьюи. Я не могла рассчитывать на большее. Ещё чуть-чуть созерцания счастливого Хьюи в объятиях Пенни и Руперта с полугодовалым Мартином на руках, и мои глаза наполнила бы влага. Но мою самооборону в виде сосредоточенного выражения лица спасло внезапное появление Раконера. «Твой брат и моя подруга — отличная пара», — заметила роскошная блондинка, подойдя ко мне почти впритык. Опустившись на лавочку справа от меня, Раконера протянула мне бумажный стаканчик с двумя шариками мятного мороженого. Я с удовольствием приняла это подношение, так как сама собиралась угостить себя этим мороженым. За то время, которое мы не виделись, а это приблизительно около трех лет, Раконара немного изменилась. Густые, окрашенные в блонд волосы стали ещё длиннее. Она поправилась на пару-тройку килограмм, которые ей определённо шли. А ещё её кожа украсилась бронзовым загаром, который её заметно красил. «Слышала о твоём муже», — начала она. «Мне жаль». «Мне тоже». Сжато выдавила я и, сдвинув брови, начала тыкать свое мороженое пластмассовой ложечкой. Шёл четырнадцатый месяц со дня смерти Робина. А я, кажется, только недавно научилась принимать соболезнования. «А как у тебя жизнь?» поинтересовалась я, чтобы отвести от себя внимание и сразу же положила в рот подтаявший кусочек мятного мороженого. Блаженство. «У меня всё замечательно». Оторвавшись от своего мороженого в вафельном стаканчике, Посмотрела на меня блондинка. Стрип-клуб я всё-таки закрыла в пользу пекарни Харпера. Так что теперь мы продаём свежий хлеб и некоторую сдобную выпечку. Кстати, Лайджа обзавёлся сразу двумя сёстрами. Сначала дочь родилась у его отца, а потом родила я. «Ты родила второго ребёнка?» Я немного удивилась. «Полтора года назад», — довольно заулыбалась моя собеседница. «Теперь у меня есть и сын, и дочь. Осталось только выйти замуж». «Мы с Харпером решили, что поженимся в следующем году в Вене». «Звучит неплохо». Я продолжила ковырять своё быстро тающее мороженое. «Знаешь, ты единственный знакомый мне человек, чья жизнь может служить ярким примером американских горок», неожиданно выдала Арканера: «Ты о чём?» — хмыкнув, повела бровью я. «Ты пережила страшные вещи, из некоторых ты даже вышла выжившей. Десять лет комы брата и потерянной матери» которые в итоге совершенно непредсказуемым образом вернулись в твою жизнь в самый неожиданный для тебя момент, словно летний снег на голову. Сейчас же твой брак с Робинсоном. Знаешь, когда мне становится тошно от своего прошлого, я думаю о твоём, и это утешает меня. Как бы эгоистично или цинично это ни звучало, но мысль о том, что чей-то груз прошлого бывает потяжелее моего, мне действительно помогает. В тошнотворные минуты я говорю себе, «Раз Таша Палмер справилась со всем этим дерьмом, значит, и я смогу справиться с тем, чего не могу изменить». Рассказчица опустила взгляд на свой ярко-красный педикюр и пошевелила пальцами в открытых туфлях. «У меня сейчас чудесная жизнь, чудесная семья, чудесное окружение. Я счастлива». Но, Таша, ещё три года назад я была стриптизёршей, даже не в своём собственном клубе. Сейчас же у меня есть любящий меня, несмотря ни на что муж». Неземной красоты дочь от него и уже совсем взрослый сын-вундеркинд от лучшего друга. «Я лишь хочу сказать, что у тебя тоже всё будет хорошо. В конечном итоге у борцов за жизнь самые большие шансы выстоять. Что ж, раз Нера смогла, значит, и у меня получится». Поджав губы, попыталась улыбнуться я, и, кажется, у меня это получилось. «Даже не пытайся». Поднявшись с лавочки, моя собеседница поправила юбку своего нежно-розового платья. Примером для подражания являешься ты. На меня эту ответственность никто, никогда и ни за что не свалит. Не оборачиваясь, Роконера направилась в сторону шатра с напитками, беспощадно оставив меня сидеть на лавочке с неподъёмным грузом ответственности на плечах. Всегда ненавидела быть примером для подражания. И всегда им была. Не жизнь а сплошное соответствие поставленному на тебя судьбой и обществом клейму сильной личности. А сдохнуть хочется так часто. Ледяное мороженое продолжало таять на дне моего бумажного стаканчика.